Глава 41. Юан «Юань Шуай?» – удивилась я, мысленно гадая на ромашке. «Получится сбежать без потерь, не получится. Вдруг этот лисенок о чем-то догадался? Нет, правильно я передумала раскрывать с другим студентом секрет исчезающих чернил. Это могло навести жертву моих печати на ненужные мысли. Даже если бы не стали задницы проверять, лучше обойтись без риска. Что ты хотел? Разве мы не выяснили уже все, что могли?» «Я хочу попросить у тебя прощения». Предсказуемо, но всё равно неожиданно выдал этот главный герой. Лотос ему вместо двигателя в одно место. «Я был очень неправ, и теперь...» «Эм, погоди». Взмахом руки я остановила поток его красноречия. «Считай, что я тебя простила, и давай на этом закончим». «Между нами нет обид. Всё прошло. Будем жить дальше, как ни в чём не бывало. Словно мы всего лишь давние знакомые». Джейсин. Син». Лиса стал на редкость несчастной. Даже уши опустились. «Я не это имел в виду, я...» «Юань Шуай». Разговоры яростной торговли с целителем меня так и сушили и утомили, что не осталось никаких сил притворяться и разыгрывать театральное представление с истерикой, но строгости в голос добавить это завсегда. Это хоть под наркозом за мной не заржавеет. Веди себя прилично, раз уж ты решился бросить меня так демонстративно и при всех ради новой девушки то теперь будь добр, беречь не только свою репутацию, но и репутацию ма Лан Лин. Они и так болтают по всей академии, каких только слухов не ходят. «Та дурацкая сказка про наши с тобой странные ночные развлечения – цветочки по сравнению с ними. Девушка, получается, ради твоей любви терпит все это, а ты решил переметнуться обратно? Как тебе не стыдно?» «Джейсин, подожди!» «Кажется, мой напор сбил лисенку с толку. Он аж покраснел. Я не совсем это, но я всего лишь... Я ведь твой жених, пусть и бывший. Я хочу о тебе позаботиться и...» «И что?» Я прищурилась, заранее не ожидая от этой заботы ничего хорошего, и угадала. «Ведь кто-то распустил слухи о тебе и обо мне», — горячо начал пояснять Юань Шуай. «Кто-то, наверное, следит за твоим домом, как и за домом Ма Лан Линь. Сегодня из нашего родового поместья вернулся Дасьон. Дядя призывал его по семейным делам, но теперь мой близкий друг будет постоянно в академии. И я хочу, чтобы ты позволила ему подежурить ночью возле твоего павильона. Он сможет вычислить и поймать того извращенца, что подглядывает, а потом выдумывает и распространяет разные грязные сплетни». Ну, приехали. Я аж голос потеряла от таких перспектив. Вот только ночного сторожа под дверью мне не хватало для полного счастья. И какого сторожа? Парень с боевой ипостасью медведя не просто драться умеет хорошо. У него и слух, и нюх почти звериный, мышь мимо не проскользнет, а не только я с подвальцами на закорках обалдеть! Ни в коем случае это вышло чуть более эмоционально, чем я хотела, но и к лучшему. Юан Шуай, ты совсем с ума сошел? Хочешь, чтобы его там заметили и обо мне пошли еще более неслыханные сплетни? Что я не только с тобой играю в эти игры боли и наслаждения, но еще и с Дасьоном? Или того хуже с вами двумя одновременно? Да стоит ему там мелькнуть ночью, первое, о чем подумает любой прохожий. Я опять уединилась для странных игр с тобой, а медведя поставили на стражу, чтобы никто не смог близко подойти». Лис вытаращился на меня так, что его красивые раскосые глаза стали почти круглыми потом сглотнул, представил размах и качество сплетен, не иначе, и потерянно кивнул. Но вместо того, чтобы шлёпать своей, дорогой, на запах белого лотоса, уныло выдал. «Я всё равно обязана тебе позаботиться». «Я тебе очень благодарна», мысленно надев ему мешок на голову и перевязав подарочным бантиком для Ланлин, Линь, закивала я. «Но лучше заботой с твоей стороны будет не создавать двусмысленных ситуаций. Надеюсь, ты понимаешь, о чём я, и не станешь рисковать нашей репутацией ещё больше». «Да, конечно, начал было бывший жених, но закончить ему не дали. Юань Шуай?» Я выдохнула с облегчением и даже некоторым злорадством оборачиваясь на голос. И действительно, в двух шагах от нас на дорожке обнаружилась главная героиня собственной персоной. «Вот видишь», — нелогично, но убедительно заявила я растерявшемуся лису. И, пользуясь тем, что он вынужден был отвлечься на свой лотос, стартанула по дорожке в другую сторону, разом набрав крейсерскую скорость. «Да ну, только еще одного лиса мне не хватало для полного счастья» еще и с заботой и медведем в довесок. Мне бы того, который с тигрой пристроить. Так, пожалуй, тянуть нельзя. Вдруг Юан Шуайя придет в голову все же засадить поглубже в кусты своего сторожевого телохранителя. И тогда прошмыгнуть мимо с пленником в рюкзачке станет гораздо труднее. Можно, конечно, просто усыпить сторожа. Мои пузырики со газом действуют на всех. Но не хотелось создавать лишних подозрений в головах остальных персонажей. Так что стоило поторопиться и обеспечить сан линию свободу уже сегодня ночью. Спустившись вечером покормить своих пленников, я неожиданно вместо радости и облегчения вдруг почувствовала грусть. Вот ведь какая досада. Кажется, я к ним привязалась. В основном, конечно, к Козявкину, но не к вредному же лису в женских подштанниках. Пф, да точно, это во мне любительница котиков тоскует. Завтра уже будет не потискать такого хорошенького, огнедышащего и пушистого. И не перекинуться парой едких шуточек с вредным. М да. «Ты сегодня какая-то странная. Лес не видел моего лица. Я снова нацепила на голову пузырь. Но настроение я угадал удивительно чутко. У тебя проблемы?» «Ничего сверхобычного», — вздохнула я и улыбнулась. «Так странно. Если бы я встретила этого парня просто так, а не в дурацкой дарами, по воле взбалмошного бога. Мы, наверное, могли бы по-настоящему подружиться». Он умный, яркий, по-своему честный и преданный, странной кошачьей верностью, позволяющей ему язвить и даже быть грубым, злиться и ругаться, но попробуй, кто со стороны тронь того, кого этот лис выбрал своим близким человеком, загрызет, не задумываясь. И мелькнула вдруг мысль. Если бы мне пришлось выбирать между двумя лисами, домашним из хорошего рода, образованным и воспитанным Юан-Шуаем, и этим бродягой, я бы даже не задумалась. Уф, куда-то не туда мои дома повернулись. «Все хорошо, Санлинь, все хорошо. Ладно, мне пора, спокойной ночи». Несколько часов спустя, устраивая спящего пленника поудобнее в кустах и аккуратно укладывая рядом с ним тигра-дракончика, я не выдержала и осторожно коснулась пальцами лица Санлини. Тронула четко очерченные губы. «Эх, наши дороги отныне ведут в разные стороны. Я только надеюсь, что ты на своем пути не наделаешь тех ошибок, что привели тебя к гибели в том глупом сюжете». Я сделала, что могла, и, возможно, из тени еще когда-нибудь постараюсь помочь. Но это как получится. Деньги и вещи из тайника я пристроила рядом с парнем, проверила всё ещё раз и исчезла из его жизни так же тихо и неожиданно, как когда-то появилась.